четыреста восемьдесят ч е т р гуру каждый человек проживший свою жизнь на земле оставляет после себя след своих дел, поступков, действий, слов, эмоций и мыслей с момента рождения до смерти как бы фильм, запечатлевший всю его внешнюю и внутреннюю жизнь этот фильм мы называем узором духа он существует неизгладимо зафиксированный в пространстве Его может видеть и читать учитель. Не исчезает ничто, но все ярко и точно запечатливается в свитках акаши. Вот почему человек должен так заботливо беречь свои земные д е й с т в и я Этот невидимый для человека фильм можно рассматривать как цепь причин и следствий, порожденных человеком, который из бесконечного прошлого пройденных жизней идет в б е с п р е д е л ь н о с т ь б у д у щ е г о Помимо пространства. Чаша есть индивидуальное хранилище того, что где-либо и когда-либо происходило с человеком на протяжении бесконечной цепи его существования во всех формах, во всех мирах. Много тайн скрыто в микрокосме человека, чудесен аппарат его духа, беспредельные возможности человека.